Ты, похоже, философски относишься к своему положению. У тебя не появилось горечи и не скулишь, чтобы тебя жалели. Многие вели бы себя иначе. А что изменится, если я стану злиться и скулить, меня и так не очень любят, а совсем уж не терпят. Впрочем, что говорить о любви? Кто станет любить демона? Некоторые жалеют, но жалость — не любовь а большинство смеются над моим сломанным хвостом и прочими уродствами. А смех, лорд тяжело переносить. Мне было бы легче, если бы они чувствовали страх или даже отвращение». «Я не смеюсь над тобой», — сказал тункан «и не испытываю чрезмерной жалости. Но и не уверяю, что люблю тебя». Я этого и не ожидаю. Если бы человек говорил, что любит меня, я заподозрил бы какую-нибудь тайную причину. Поскольку я не признаюсь тебе в любви, и ты не ставишь мне этого в вину, могу ли я задать тебе честный вопрос? Буду рад ответить на него. Что ты можешь сказать мне о борде зла? Я думаю, что ты кое-что слышал от колдунов. Слышал. «Мне кажется, что вы кое-что знаете и сами. Вы не так давно сражались с Ордой. Лишь с небольшой частью, в основном с безволосыми. Хотя там были и другие. Я не знаю, много ли их и сколько видов». «Безволосые, если я правильно понял суть вашего высказывания, это пехота, выполняющая грязную работу. В каком-то смысле они неподлинное зло». Не члены Орды, это кости и мышцы. В них очень мало, а может быть и вовсе нет магии. А остальные? Я говорил с одним типом, который видел их. Он рассказывал о бесах и демонах, но я думаю, он просто пользовался знакомой терминологией, общей для злых сил. В нашей схватке по ту сторону стены я убил одного из них, а тай не прикончил другого. Они не были ни бесами, ни демонами, но я не знаю, кто они. Вы совершенно правы. Они не бесы и не демоны. Бесы и демоны из нашего мира. А это пришельцы со звезд. И это отродье с других миров, которые, как я подозреваю, не похожи на наш. Отсюда вывод, что зло, которое они сеют, не похоже на земное зло. У них немыслимое количество форм, а самые чуждые — просто сгустки живой плазмы. Их привычки, мотивы и образ действий тоже, я полагаю, не соответствуют земным злым существам. Вы столкнулись с такими созданиями, которых трудно вообразить, да и вряд ли такое возможно. Мне сказали, что это не Орда, а Рой или Улей. Что это значит? — «Не знаю. Я, как вы понимаете, знаю о них только по слухам». «Я понимаю. Но вот насчет улья...» «Как-то я разговаривал с почтенным пчелиным мастером, и он рассказал мне, как роятся пчелы. Есть тут что-нибудь похожее?» «Мне посчастливилось слышать один разговор, правда, очень короткий». Вполне возможно, что он относится к этой версии роения Расскажи, пожалуйста. В то время, когда Орда опустошала этот район и собиралась разорить Северную Британию, члены Орды иной раз собирались как бы в одну живую массу, вроде как пчелы. Те, кто говорил, слышали об этом от различных наблюдателей и были в полном недоумении от этих действий Орды. А в другое время отдельные члены Орды, когда не занимались погромами, держались по отдельности или очень небольшими группами. Но перед разрушением, как говорили наблюдатели, они обязательно собираются в большой рой. — Постой, погоди минутку. Мне говорили, что Орда, опустошая местность, создает себе условия для омоложения. Знаете, — Знаете, — возбужденно воскликнул Скрач, Пожалуй, в этом что-то есть. Я никогда не слышал о ритуалах омоложения, но они вполне возможны. Общий сбор всего зла, личный контакт каждому с каждым, и из этих контактов может возникать неизвестная сила, омолаживающая их. Как вы считаете? По-моему, звучит резонно. Я тоже так думаю и рад, что ты разделяешь мое мнение. Это объясняет их скученность, — Пожалуй. Хотя тут так много факторов, так много всего, чего мы не понимаем и вряд ли поймем. — Правильно. Но все-таки это хорошая гипотеза. Над ней стоит поработать. — Вы говорили с Кутбертом, что он думает об этом? — Мы не говорили о Рое. Я высказал идею омоложения, но он, кажется, мало об этом думал. Он сказал, что Орда боится чего-то и, возможно, собиралась воедино, чтобы напасть, но по каким-то причинам не решилась. Скажи-ка мне вот что, Скрач, если бы тебе пришлось принимать чью-то сторону в этом деле и нельзя было уклониться, чьей стороны ты держался бы?